чуть наклонив голову на бок и стараясь уловить шелест платья Эллен, вдохнуть запах сухих духов лимонной вербены. Когда Скарлетт села за стол, он пробормотал. — Мы подождем, миссис Сухара, она задержалась. Скарлетт подняла разламывающуюся от боли голову и поглядела на него, не веря своим ушам, но встретила молящий взгляд, стоявший за стулом Джеральда мамушки.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 и в ее зеленых глазах появился такой жесткий блеск, какого Порк никогда прежде не замечал. — Да, мэм, эта лошадь сдохла, не прям там, где я ее привязал. Ткнулась мордой в ведерко с водой и опрокинула его. — Нет, мэм, корова жива. — Вам не докладывали? — Она отелилась ночью, потому и мычала так. — Да, отличная повивальная бабка получится из твоей пресси, — едко проронила Скарлет. Она ведь утверждала, что корова мычит, потому что давно не дояна.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 — Только одна старая свинья с поросятами. Я загнал их всех на болото, когда понаехали янки. — А нынче где их искать, бог весть? Она пугливая была, свинья эта. — Все равно их надо разыскать. Возьми с собой приси и отправляйся. Пригони их домой. Порк был немало удивлен и сразу вознегодовал. — Мисс Карлинт, это работа для негров с плантацией, А я всю жизнь служил при господах. Два маленьких дьяволенка с раскаленными до красновилыми Казалось, глянули на Порка из зеленых глаз Скарлет. Ты и Присси вдвоем. Сейчас же пойдете и поймаете эту свинью. Или вон отсюда, к тем, что сбежали. Слезы обида навернулись на глаза Порка. — Ох, если б мисс Эллин была жива! Она разбиралась в этих тонкостях, понимала разницу в обязанностях дворовой челяди и рабов с плантацией.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 Уцелело несколько акров, внизу речки, видать, они не приметили. А какой от них прок? Там больше трех тюков не наберется. Три тюка. Скарлетт припомнилось бесчетное множество тюков хлопка, которые ежегодно приносил урожай, и сердце ее заныло. Три тюка. Почти столько, сколько выращивали эти никудышные лентяи Слэттери. А ведь еще налог. Правительство конфедерации взимало налоги вместо денег хлопком. Три тюка не покроют даже налога.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 Скажи, Дилси, чтобы она отправлялась немедленно, а ты и Приси, пригоните сюда свинью с поросятами, повторила свой приказ Скарлет и повернулась к порку спиной. Старый мамушкин чепец, выцвеший, но чистый, висел на своем месте на заднем крыльце, и Скарлет нахлобучила его на голову, вспомнив при этом, как что-то привидевшееся в давнем сне, шляпку с пушистым зеленым пером, которую Ред привез ей из Парижа.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 И от пыли так щекотало в носу и в горле, что Скарлетт, казалось, она закаркает, как воронок, если только откроет рот. Вся дорога была искромсана подковами лошадей и колесами тяжелых орудий, и даже в красных канавах по обочине видны были следы колес. Кусты хлопка лежали сломанные, втоптанные в землю. Там, где, уступая дорогу артиллерии, и кавалерия или пехота шла через поля. Повсюду валялись куски сбруи, пряжки, куски подошв, окровавленные лохмотья, синие кеппи. Солдатские котелки, сплющенные конскими копытами и колесами орудий. Все то, что пройдя, оставляет позади себя армия. Скарлет миновала небольшую кедровую кущу и невысокую кирпичную ограду, которой было обнесено их семейное кладбище, стараясь не думать о свежей могиле рядом с тремя невысокими холмиками, где покоились ее маленькие братишки. — О, Эллен! Она спустилась с холма, прошла мимо кучи обгорелых бревен и невысокой печной трубы на месте бывшего дома Слеттери, иступленно, с неистовой злобой желая, чтобы все их племя превратилось в залу. Если бы не Слэттери, если бы не эта мерзавка Эмми со своим ублюдком, прижитым от управляющего, Эллен была бы жива. Она застонала, когда острый камешек больно вонзился в волдырь на ноге. Зачем она здесь? Зачем она, Скарлет Охара, первая красавица графства, гордость стары, всеми лелеемая и оберегаемая, тащится по этой пыльной дороге чуть ли не босиком? Ее маленькие ножки созданы для паркета, а не для этих колдобин. Ее крошечные туфельки должны кокетливо выглядывать из-под блестящего шелка юбки, а не собирать острые камешки и дорожную пыль. Она рождена для того, чтобы ей служили, холили ее и нежели. а вместо этого голод пригнал ее сюда, измученную, в отрепьях, рыскать по соседским огородам в поисках овощей. У подножия пологого холма протекала речка, и какой прохладой и тишиной веяло оттуда, где ветви деревьев низко нависали над водой. Скарлетт присела на некрутом берегу, скинула стоптанные туфли, стянула драные чулки и погрузила горевшие, как в огне ступни, в прохладную воду. Хорошо посидеть так весь день. Вдали от устремленных на нее беспомощных взоров сидеть и слышать в тишине только шелест листьев до да журчание медленно бегущей воды. Но она хоть и через силу снова надела чулки и туфли и побрела дальше вдоль мшистого, мягкого, как губка берега, держась в тени деревьев. Янки сожгли мост, но она знала, что там, где ярдах в станиже по течению русла сужалось, есть мостки, перекинутые через речку бревна. Она осторожно перебралась на другой берег и под палящим солнцем стала подниматься на холм, до двенадцати дубов оставалось полмели. Все они, двенадцать дубов стоят, как стояли еще со времен индейцев, только искривились обнаженные ветви, потемнело, пожухло опаленная огнем листва, а за ними лежат руины дома Джона Уилкса, почерневшие остатки белоколонного особняка, так величаво венчавшего вершину холма. Черная яма, бывшая прежде погребом, обугленный каменный фундамент и две солидных дымовых трубы указывали на то, что здесь раньше жили люди. И одна колонна, длинная, полуобгоревшая, лежала поперек газона, придавив капителью куст жасмина. Скарлет опустилась на колонну, слишком потрясенная, чтобы найти в себе силы сделать еще хоть шаг. Картина этого разорения поразила ее в самое сердце. сильнее, чем все, что она видела до сих пор. Гордость рода Уилксов лежала у ее ног, обращенная в прах. Вот какой конец нашел добрый, гостеприимный дом, где ее всегда так радушно принимали. Дом, хозяйкой которого рисовала она себя в несбывшихся мечтах. Здесь она танцевала, кружила мужчинам голову, обедала. Здесь, сжигаемая ревностью, с истерзанным сердцем, наблюдала, как Эшли смотрит на улыбающуюся ему Мелани. И здесь, в прохладной тени дуба, Чарльз Гамильтон, не помня себя от счастья, сжал ее руки, когда она сказала, что согласна стать его женой. — О, Эшли! — пронеслось у нее в голове. — Быть может, это к лучшему, если вас нет в живых. Страшно подумать, что вам доведется когда-нибудь это увидеть. Эшли привел сюда молодую жену, но ни его сыну, ни его внуку уже не суждено ввести в этот дом свою новобрачную. Не будут больше греметь здесь свадьбы. Женщины не будут больше рожать детей под этим кровом, который был так ей дорог и под которым она так страстно мечтала править. От дома остался обгорелый труп, и Скарлет казалось, что весь род Уилксов погребен под грудами золы. — Я не стану думать об этом сейчас. Я сейчас не выдержу. Подумаю потом, — громко произнесла она, отводя глаза в сторону. Она обошла пепелище и направилась к огороду мимо вытоптанных розовых клумб. за которыми так заботливо ухаживали сестры Уилкс. Миновало задний двор, сгоревшие амбары, коптильню и птичник. Изгороди и скольев, в которой был обнесен огород, не было, и аккуратные ряды зеленых грядок подверглись такому же опустошению, как и огород в таре. Мягкая земля была изрыта следами подков и тяжелыми колесами орудий, и все растения втоптаны в грунт. Искать здесь было нечего. Она пошла назад и на этот раз выбрала тропинку, спускавшуюся к молчаливым рядам беленых хижин, время от времени громко выкрикивая на ходу алло но никто не откликался. Даже собачья волая не раздалась в ответ. По-видимому, все негры уилсов разбежались или ушли с янки. Скарлет знала, что у каждого негра был свой маленький огородик, и она направилась туда в надежде, что война пощадила хотеть эти жалкие клочки земли. Ее поиски увенчались успехом. Но она была уже так измучена, что не испытала радости при виде репы и кочанов капусты. Вялых, сморщившихся без поливки, но все же державшихся на грядках, и стручков фасоли, и бобов, пожелтевших, но еще годных в пищу. Она села между грядок и дрожащими руками принялась выкапывать овощи из земли, и мало-помалу ее корзина стала наполняться. Сегодня дома у них будет хорошая еда, хотя и без кусочка мяса. Впрочем, немного свиного сала, которое Дилсе использует для светильников, можно будет пустить на подливку. Не забыть сказать Дилсе, что лучше жечь пучки смолистых сосновых веток, а сало использовать в пищу. Возле крыльца одной из хижин она наткнулась на небольшую грядку редиски и внезапно почувствовала лютый голод. При мысли о сочном остром вкусе редиски ее желудок требовательно взалкал. Кое-как обтерев редиску юбкой, она откусила половину и проглотила почти не жуя. Редиска была старая, жесткая и такая едкая, что у Скарлет на глазах выступили слезы. Но лишь только этот неудобоваримый комок достиг желудка, как тот взбунтовался. Скарлет бессильно упала ничком на мягкую грядку и ее стошнило. Слабый запах негритянского жилья наползал на нее из хижины, усиливая тошноту. И она даже не пыталась ее подавить, и продолжала устало отрыгивать, пока все, и хижина, и деревья, не завертелось у нее перед глазами. Она долго лежала так ослабев, уткнувшись лицом в землю, как в мягкую ласковую подушку. А мысли блуждали в разброд. Это она, Скарлет Охара, лежит позади негритянской хижины в чужом разоренном поместье, и ни одна душа в целом свете не знает об этом, и никому нет до нее дела. А если бы и узнал кто-то, всем было бы наплевать, потому что у каждого слишком много своих забот, чтобы печься еще и о ней. И все это происходит с ней, с Карлет которая никогда не давала себе труда завязать тесемки на туфельках или подобрать с пола сброшенные с ног чулки, с той самой с Карлет чьим капризом привыкли потакать все, с которой все нянчились, которую все старались ублажить. Она лежала плашмя, не имея сил отогнать от себя ни воспоминания, ни заботы, обступившие ее со всех сторон, словно стая грифов, учуявших смерть. Теперь у нее не было сил даже сказать себе «Сейчас я не стану думать ни о маме, ни об отце, ни об Эшли, ни обо всем этом разорении, я подумаю потом, когда смогу». Думать об этом сейчас было выше ее сил, но она уже не могла заставить себя не думать. Мысли против воли кружились в мозгу, как хищные птицы, как когтили его, вонзали в него свои клювы. Казалось, протекла вечность, пока она недвижно лежала, уткнувшись лицом в землю, палимая беспощадным солнцем, вспоминая тех, кто ушел из жизни, и жизнь, которая ушла навсегда, и заглядывая в темную бездну будущего. Когда она, наконец, встала и еще раз окинула взглядом черные руины двенадцати дубов, Голова ее была поднята высоко, но что-то неуловимо изменилось в лице. Словно какая-то частица юности, красоты, нерастраченной нежности тоже ушла из него навсегда. Прошлого не вернуть, мертвых не воскресить. Дни беззаботного веселья остались позади, и, беря в руки тяжелую корзину, Скарлетт мысленно взяла в руки и свою судьбу. Решение было принято. Пути обратного нет, и она пойдет вперед. Минет, может быть, лет пятнадцать, а женщины-юга застывшие навеки горечью в глазах все еще будут оглядываться назад, воскрешая в памяти канувшие в небытие времена, канувших в небытие мужчин, поднимая с дна души бесплодно жгучие воспоминания, дабы с гордостью и достоинством нести свою нищету. Но Скарлет не оглянется назад. Она посмотрела на обугленный фундамент, и в последний раз усадебный дом воскрес перед ее глазами. Богатый, надменный дом, символ высокородства и образа жизни. Она отвернулась и зашагала по дороге в тару. Тяжелая корзина оттягивала ей руку. Голод снова начал терзать ее пустой желудок, и она произнесла громко. — Бог мне свидетель, Бог свидетель. Я не дам Янке меня сломить. Я пройду через все. А когда это кончится, я никогда, никогда больше не буду голодать. Ни я, ни мои близки. Бог мне, свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать. Шли дни, и Тара все больше становилась похожей на необитаемый остров Робинзона Крузо. Такая здесь царила тишина, такой отрезанный от всего мира казалась усадьба, а мир был в нескольких милях, но так далек, словно тысячи миль грохочущих океанских валов отделяли этот островок от Джонсборо и Фейтвилла. от Лав Джои и даже от соседних плантаций. После того, как старая лошадь сдохла, вместе с ней было утрачено и последнее средство сообщения с окружающим миром. А мерить ногами красную землю ни у кого не было ни сил, ни времени. Порой в разгар изнурительной работы ради куска хлеба и неустанного ухода за тремя больными, в минуту отчаянного напряжения Скарлетт с удивлением ловила себя на том, что невольно напрягает слух, ожидая услышать привычные звуки.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 — Мисс Карлет, не могу я околоть дрова на пустой желудок? — Птичка моя, я ушинок не таскаю. Без еды-то... — Доченька, не жаль у нас нечего поесть, кроме ямса. Одна только Мелани не жаловалась, хотя день ото дня становилась все худее и бледнее, и судорога боли пробегала у нее по лицу даже во сне. — Я совсем не голодна, Скарлет. Отдай мою порцию молока, Дилси, оно ей нужнее для младенцев.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 И если я еще раз застану тебя у этой тети на постели, ты получишь от меня хорошую трепку и перестанешь шмыгать носом. Вечно ты носом шмыгаешь. Постарайся быть мужчиной. Уэйт убежал в слезах и спрятался под домом. Мелани закусила губу, и у нее тоже выступили слезы на глазах, а мамушка, наблюдавшая эту сцену, нахмурилась и жарко задышала. Но никто не осмеливался перечить Скарлетт в эти дни. Все боялись ее острого языка. этого нового злого существа, которое, казалось, в нее вселилось. Скарлет безраздельно властвовала теперь в имении, и, как это нередко бывает, столь внезапно полученная власть развязала все дремавшие в ней дурные инстинкты. Не будучи от природы злой, она вместе с тем была так напугана и так неуверена в себе, что становилась грубой, боясь, как бы ее несостоятельность не обнаружилась и не пошатнула ее авторитета. А кроме того, прикрикнуть и увидеть, что тебя боятся, было иной раз даже приятно. Это давало облегчение Даниэльзе нельзя напряженным нервам. Она и сама замечала иной раз, что характер у нее меняется. Порой видя, как после какого-нибудь ее недопускающего возражений приказа упорка обиженно выпячивается губа, или слыша, как мамушка бормочет себе под нос, «Да чего же некоторые воображать здесь, стали. Она удивлялась на самое себя, где же я хорошая манера и воспитанность. Всю мягкость, всю учтивость, которые постоянно старалась привить ей Элен, все, как ветром сдуло, сдуло, словно листья с при первом холодном дыхании осени. Как часто говорила ей Элен: будь тверда, но неизменно вежлива с теми, кто тебе служит, особенно с неграми. Но если она будет с ними вежлива... Они так целый день и просидят на кухне, вспоминая доброе старое время, когда дворовую челядь не посылали работать в поле. — Люби своих сестер, береги их. Будь всегда добра к недужным и скорбящим, — говорила Эллен. — Помогай людям в беде. Но она не могла сейчас любить своих сестер. Они камнем висели у нее на шее. Что касается заботы о них, то разве она не купает их, не расчесывает им волосы? Разве она не кормит их, хотя для этого ей приходится ежедневно отмерять пешком милю за милей, чтобы принести горстку овощей? Разве не научилась она доить корову? Хотя душа у нее каждый раз уходит в пятки, стоит этому рогатому чудовищу уставить на нее помотать головой. Но стараться быть к сестрам доброй — это пустая трата времени. Если она будет чересчур к ним добра, они еще, пожалуй, долго проваляются в постели. в то время как ей нужно, чтобы они побыстрее встали на ноги, и в ее хозяйстве прибавилось две пары рук. Поправлялись они медленно и все еще лежали в постели, совсем слабые, тощие. А пока они находились без сознания, мир вокруг них изменился неузнаваемо. Пришли янки, убежали негры, умерла их мать. Этому невозможно было поверить, и их разум отказывался эти три факта принять. Порой им казалось, что ничего не произошло, просто у них продолжается бред. Не могла же Скарлетт в самом деле так измениться. Когда она, облокотясь о спинку кровати, принималась втолковывать, какую работу намеренно поручить им, лишь только они поправятся, сестры смотрели на нее, как на чудовище. У них не умещалось в голове, что на плантации больше нет той сотни рабов, которая эту работу выполняла. У них не умещалось в голове, что благородные девушки из семьи О'Хара должны заниматься грубым физическим трудом. — Но сестричка дорогая, — пролепетала как-то раз Кэрин, и ее нежное детское личико стало совсем белым от страха. — Я же не могу щипать лучину. Что будет с моими руками? — А ты погляди на мои, — сказала Скарлет, и с жесткой улыбкой поднесла к глазам сестры свои, загрубевшие, покрытые волдырями и мозолями ладони. — По-моему, это гадко так разговаривать с малышкой, да и со мной тоже, — вскричала Сьюлин. — По-моему, ты все лжешь и нарочно стараешься нас запугать. Послушала бы тебя мама. Она бы не позволила так с нами разговаривать, щипать лучи, но ну еще чего не хватало. Юлин с бессильной злобой поглядела на старшую сестру, ни секунды не сомневаясь, что Скарлетт говорит все это лишь для того, чтобы их позлить. Юлин только что была на краю смерти и потеряла мать. Она чувствовала себя ужасно одинокой, и ей было страшно, и хотелось, чтобы ее жалели, ласкали и баловали. А вместо этого Скарлет каждый день став в ногах кровати с каким-то новым гадким блеском, в зеленых, чуть раскосых глазах, с удовлетворением отмечала, что сестры идут на поправку, и принималась перечислять их обязанности, стелить постели, стряпать, таскать воду из колодца, щипать лучину. И можно было подумать, что ей даже доставляет удовольствие сообщать им все эти чудовищные вещи. А Скарлетта, вправду, делала это не без удовольствия. Она держала в страхе всех негров и тиранила сестер не только потому, что напряжение, усталость, забота не оставляли в ее душе места для участливости, а еще и потому, что таким способом она срывала на других накопившуюся в сердце горечь. Ведь все внушенные матерью представления о жизни оказались ложными. Все, чему учила ее Эллина, вернулось совершенно непригодным теперь. И душа Скарлет была сметена и уязвлена. Ей не приходило в голову, что Элен не могла предусмотреть крушение мира, в котором она жила и растила своих дочерей, не могла предугадать, что у них уже не будет того положения в обществе, к которому она их так искусно готовила. Скарлет не понимала, что Элен, уча ее быть доброй, мягкой, уступчивой, честной, правдивой и скромной, видела впереди вереницу мирных, небогатых событиями лет, во всем подобных ее собственной размеренной жизни. Судьба вознаграждает женщин, которые живут по этим законам, — говорила элен И, охваченная отчаянием, Скарлетт думала. Все, все, чему она меня учила, ничем, ну ничем не может мне помочь теперь. Какая мне польза от того, что я буду доброй? Что мне это даст, если я буду мягкой, уступчивой? Куда больше было бы толку, если бы она научила меня пахать или собирать хлопок, как негры? О, мама, ты была не права. Она не понимала, что упорядоченный мир Эллен рухнул, вытесненный иным миром, со своими грубыми законами с иными мерками и ценностями. Она видела только, так ей казалось, что ее мать была не права, и в ней стремительно совершались перемены, жизненно необходимые, чтобы во всеоружии встретить этот новый мир, для которого она не была подготовлена. Неизменной осталась только ее любовь к Таре. Всякий раз, когда она устала и возвращалась домой с плантации. и перед ней возникало невысокое белое здание, сердце ее преисполнялось любовью и радостью от приближения к родному очагу. И всякий раз, когда, выглянув из окна, она видела зеленые пастбища и красную пахоту, и высокую громаду темного тонкоствольного девственного леса, у нее захватывало дух от красоты этой земли. Только эта частица ее души, только любовь к отчему краю, с его грядой мягких округлых красных холмов, к этой прекрасной, плодородной земле, то алой, как кровь, то густо багряной, то кирпично-тусклой, то киноварно-пурпурной, из года в год творящей чудо, зеленые кусты, осыпанные белыми пушистыми клубочками. Только эта любовь не претерпела изменений. Ведь нигде на всей планете не было земли, подобной этой. И тогда ей казалось, что она начинает понимать, почему происходят войны. Ред был неправ. Неверно это, будто люди ведут войны ради денег. Нет? Они сражаются за эти холмистые просторы, возделанные плугом, за эти зеленые луга, со после покоса травой, за ленивые желтые реки и белые прохладные дома в тени магнолий. Только за это и стоит сражаться. За красную землю, которая принадлежит им и будет принадлежать их сыновьям, за красную землю, которая родит хлопок для их сыновей и внуков, Вытоптанная земля Тары, вот все, что у нее осталось теперь, когда не стала Эллен, не стала Эшли, а Джеральд впал в детство, не перенеся удара, и деньги, негры, положение, уверенность в будущем — все сгинуло в одну ночь. Ей припомнился разговор с отцом, припомнился, как что-то происходившее в другом измерении, и ей показалось странным, как могла она быть так молода и так глупа, чтобы не понять смысла его слов. Земля — единственная на свете, за что стоит бороться. Ибо она единственное, что вечно, и для того, в чьих жилах есть хоть капля ирландской крови, земля — это то же, что мать. Это единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться и умереть. Да, за тару стоило бороться. И она просто без колебаний включилась в эту борьбу. Она не позволит никому отнять у нее тару. Никому не удастся заставить ее и ее близких скитаться по свету и жить из милости у родственников. Она не выпустит имения из своих рук, даже если для этого придется изнурить работой и себя, и всех здесь живущих.